Глава 19. Старший инспектор отдела расследований Крис Хатсон выводит свой Ford Focus на длинную широкую дорожку к Куперс-Чейзу. Пробок почти не было, и он надеется скоро закончить. Поглядывая по сторонам, Крис девится: "Зачем здесь столько лам?" На стоянке для посетителей нет мест, так что он оставляет форт на обочине и выходит под кенское солнышко. Крис уже бывал в посёлках для престарелых, но этот совсем не то, чего он ожидал. Тут целая деревенька. На лужайке играют в шары, в куллерах охлаждается вино. Одна из играющих, очень пожилая женщина, курит трубку. Крис проходит по вьющейся через идеально английский парк тропинке между трёхэтажными жилыми зданиями. В патио и на балкончиках греются на солнце и сплетничают жильцы. Подружки сидят на лавочках, над кустами гудят пчёлы, лёгкий ветерок вззванивает музыку на кубиках льда. Криса всё это страшно бесит. Он создан для дождя и ветра, для поднятого повыше воротника. Если бы он мог, то на лето впадал бы в спячку. Шорты он не надевал с 1987 года. Крис пересекает парковку для проживающих, минует красный почтовый ящик, Как с картинки, что тоже бесит, и находит здание Вортсфорд Корт. Он нажимает звонок с табличкой Квартира 11, мистер Ибрагим Ариф. Папав внутрь. Он проходит по роскошным коврам коридора, поднимается по роскошным коврам лестницы, стучит в тяжёлую дубовую дверь и в конце концов оказывается в квартире, сидящим напротив Арифа, а также напротив некоего Рона Ричи. Рон Ричи Но и дела, когда их представили, Крис просто опешил. Отец человека, которым они занимаются, это что? Удача или что-то более зловещее? Посмотрим, как пойдёт игра, заключает Крис. Он уверен, что если связь с делом есть, он её не упустит. Хотя и странно, что Красный ронг в конечном счёте очутился здесь. Гроза боссов. Чёрный зверь британской автомобильной промышленности. Британской стали и прочего британского чего угодно. В купес Чейзи, среди жимолости и ауди, честно говоря, Крис вряд ли сам его узнал бы. Рон Ричи одет в пижаму, штаны от одного комплекта, верх от другого. Куртка на распашку, зато туфли модельные. Глаза пустые, губа отвисла. Человеческое развалина. И Крис чувствует себя неловко, будто подсматривает за чем-то интимным. Ибрагим объясняет старшему инспектору Хатсону положение дел. Для пожилого человека разговор с представителем полиции большой стресс. Ни в коем случае не вините в этом себя. Однако потому я и предложил провести беседу здесь. Крис осторожно кивает, поскольку заученное: "Уверяю вас, мистер Урич, ничего не грозит, но если он по вашим словам, обладает информации, я должен задать ему пару вопросов, он уже произнёс. Ибрагим обращается к Рону. Рон. Он только хочет тебя спросить про ту ссору, которую ты видел. Помнишь, мы говорили. Он снова переводит взгляд на Криса. Он стал забывчив. Очень старый человек, старший инспектор. Очень, очень старый. Да, да, Ибрагим, говорит Рон. Ибрагим похлопывает его по руке и медленно выговаривает: По-моему, это вполне безопасно, Рон. Мы видели удостоверение этого джентльмена. Я позвонил по указанному там номеру и прогуглил его. Помнишь? Я только не знаю, можно ли, бормочет Рон, не хочу никаких неприятностей. Никаких неприятностей не будет, мистер Ричи, успокаивает Крис. Гарантирую. Просто вы, может быть, располагаете важными сведениями. От красного рона одна тень осталась, и Крис понимает, что надо быть очень осторожным. Ни в коем случае не упоминать пока Джейсона. Надежда на обед в пабе быстро тает. Мистер Ориф прав. Со мной можно говорить свободно. Рон смотрит на Криса, потом на Ибрагима, ожидая от него поддержки. Ибрагим пожимает другу руку, Ирон, снова обернувшись к Крису, наклоняется к нему. Мне спокойнее было бы говорить с той леди. Крис пробует мятный чай, который заварил для него Ибрагим. С той леди? Он переводит взгляд с Ирона на Ибрагима. Тот приходит на помощь. С какой леди, Рон? Ну, стой. Айп, стой, что приезжает с нами беседовать? Женщина коп. Ах, да, вспахватывается Ибрагим. Констебль де Фрейтас. Она часто к нам приезжает, старший инспектор. Учит закрывать окна на задвижку. Вы с ней не знакомы? Знаком, конечно. Да, она в моей группе. Крис напрягает память. Как звали ту молодую девицу с несуществующими шнурками? Не де Фрейтас ли? Почти наверняка она. перевелась из столицы, почему никто не знает. Мы с ней очень тесно сотрудничаем. Так она участвует в расследовании. Прекрасно, сияет Ибрагим. Мы здесь очень любим Констебль Де Фрейтус. Ну, официально она не участвует, мистер Ориф, уточняет Крис. У неё много других важных дел, ловит преступников и и так далее. Рон с Ибрагимом не говоря ни слова, смотрят на Криса и ждут. Но ну, это потрясающая мысль. Надо взять её в группу. Спишет Крис, соображая, с кем надо будет поговорить. Наверняка кто-то дозадолжал ему услугу. Она прекрасный офицер, говорит Ибрагим. Она делает вам честь. Снова став серьёзным, он поворачивается к Рону. Так что, если наш красавец следователь и наша приятельница Дефрей тус приедут вместе, Ты согласишься с ними потолковать, Рон? Рон наконец берёт чашку с чаем. Было бы замечательно, Айп. Мне это нравится. Я и с Джейсоном поговорю. С Джейсоном? настораживается Крис. Ты боксом не увлекаешься, сынок? спрашивает Рон. Очень увлекаюсь, мистер Ричи, кивает Крис. У меня сын боксёр, Джейсон. Я его знаю, сэр, говорит Крис. Он должно быть ваша гордость. Просто он был со мной, так надо и его позвать. Он тоже видел ту ссору. Крис кивает. Ого, это весьма интересно. Не зря он съездил. Ну, я непременно приеду и побеседую с вами обоими. И констебля де Фрейта захватите, напоминает и Брагим. Замечательно. Конечно, кивает Крис. Все что угодно. Лишь бы докопаться до истины.